Пленный врак. Устель сморила оно. Она повалилась на постель и уснула не раздеваясь. Хони вернулся из госпиталя, и сёстры упросили её не ложиться спать, посторожить дом, пока они сбегают на минутку на курган. Надо узнать, что сталось со стрёмой, да и Вени пропал. На кургане работы уже кончались, когда туда пришли сёстры. Матросы, арестанты и народ Занимались уборкой мусора, щебня, заравнивали ямы, вырытые снарядами, и утрамбовывали землю. Около подметённых пушечных платформ артиллеристы аккуратно укладывали в пирамиды ядра. То место, где упал раненый Корнилов, кто-то догадался отметить крестом, сложенным из мелких ядер. Тщательно вычищенную покатую площадку все обходили стороной. Её успели посыпать песком. Кругом стоял народ. Люди тихо говорили, глядя на эту отметину о разных случаях минувшего дня. Поодаль от этого места, у подножия башни, на скамейке лицом к месяцу, сидел Нахимов. По бокам его сидели Истомин и тот Лебен. Они отдыхали, перекидываясь изредка словами. Музыка кончилась. Оркестранты построились под два вряд. Капельмейстер скомандовал шагом марш. Музыканты, поблескивая трубами при свете месяца, пошли с батареей. Арестанты гасили в песке факелы, которыми светили музыкантам. "Стой! Кто идёт?" раздался внезапно тревожный оклик сигнальщика. "Матрос", ответил голос из-за вала. Народ кинулся к банкету, где стоял сигнальщик. На гребне вала появилось три человека, за ними четвёртый, чем-то нагруженный. Из толпы послышались крики и смех. Народ двинулся к тому месту, где сидели на скамье адмиралы и инженер-полковник. Перед скамьёй толпа остановилась. "Дать факел", крикнул кто-то. Два факела осветили странную картину. Перед Нахимовым стоял с закрученными назад руками И широко раскрытым ртом человек из палинского роста. Светлые глаза его светились гневом. Шею великана охватывала петлёй верёвка. Один конец слегка натянутой верёвки держал в стрёме, другой конец Юнга. За ними стоял Михаил Магученко со штуцером на правом плече и пёстрым пледом под мышкой левой руки. Что такое? воскликнул изумлённый Инохимов. — Снять петлю, развязать руки! — Есть снять петлю, — ответил Стрёма. Веня чмокнул с сожалением, бросив свой конец веревки. Зато Михаил передал ему штуцер, а сам кинулся развязывать руки великана. Освобожденный великан сорвал с шеи петлю и, вынув изо рта свернутую в тугой комок тряпку, с отвращением швырнул ее на землю. — Стрёма! Доложи, приказал Нахимов. Был в секрете с Михаилом Магучанка и Юнгой охотниками. Мы сговорились братишкам живого англичанина показать. А то он нас целый день бьёт, а какой он, мы ещё не видали. Подползли. Стоит вот этот, зевает, на месяц поглядывает, видны ему скуша. Скоро ли рассвет будет? Что у церподмышкой на весу держит? Как его взять, сомнительно. Кругом тишина. У нас музыка. А он поглядел, поглядел, разостло одеяло. Он оно у Миш подмышкой. Лёка вдохнуть вздумав. Мы тут его мигом и накрыли, пикнуть не успел. В рот кляп забили, руки скрутили. Я ему гу-гу идти надо, показываю ему в нашу сторону. А он лежит себе. Знает рыжий кот, что скоро придут его проверять. Что делать? Не идти? Крыжоло. Наладил я ему петлю. Конец я захватил на случай. Вени говорю: "Бери". Потянул я. Он захрипел. Я ему: "Тути ласково вставайте. Гу-гу, только у меня не гу-гу". Ведь понял, встал, пошёл. Вот он, можете полюбоваться. И есть чем улыбаясь, заметил Нохимов. Да чего хорош? Девушек вперёд пропустите, братцы. весело крикнули из толпы. Поднялась возня. Женщин вытолкнули с веселым смехом в первый ряд. — Ах, батюшки, стыд какой! — закричала Маринка. — Мужик, а в юбке! Великан тряхнул рыжими кудрями и улыбнулся, взглянув в лицо Маринки. Пестрая суконная сборчатая юбка едва достигала его колен, открывая голые волосатые икры. На ногах клетчатые чулки и крепкие туфли из некрашенной кожи. Вся нижняя часть одежды пленного резко отличалась от верхней. Он был в короткой куртке с узкими рукавами и большими пестрыми и палетами, вроде тех, что у русских барабанщиков. Под погон на правом плече подвернута широкая ременная перевязь для патронной сумки. С левого плеча свисал широкий шарф. Вы, стрелок Шотландской гвардии, спросил Нахимов пленного по-английски. "Да, сэр", с готовностью ответил пленник. "Какой части?" "Девизии герцога Кембриджского, бригады генерала Бентинка, стрелок Шотландской гвардии, Малкольм Дуглас, если вам угодно знать, сэр". "Очень хорошо, мистер Дуглас. Я адмирал Нахимов". Шотландец вытянулся и сказал: Ваше имя, господин адмирал, с почётом упоминается в английских газетах. Ну, это слишком лестно для меня. Вы Лоулендор, насколько я вижу, продолжал спрашивать Нахимов. Корабельный плотник из Гринока, господин адмирал. Почему вы воюете с нами? Вам ясны цели этой войны, мистер Дуглас? Воюет Англия, Англичанам русский флот, бельмо на глазу. — Но ведь вы тоже англичанин. Горный поток не признает родства с ведром воды, зачерпнутым из него. — Хорошо-с, очень хорошо-с, — по-русски одобрил Нахимов и продолжал спрашивать по-английски. — Зачем же вы поступили в солдаты? Вас напоили в кабачке вербовщики? — Нет, господин адмирал, я хотел уехать из дому как можно дальше. Это моё личное дело. Ну что же? Надеются у вас овладеть Севастополем и русским флотом? Сегодня нам читали самый свежий номер Times, полученный из Лондона. В нём напечатано, что мы уже взяли Севастополь 2 недели тому назад и что русский император бежал в степи, где-то между Москвой и Казанью. Шотландец сказал это без тени улыбки. Что вы думаете об этом, мистер Дуглас? Спросил Нахимов тоже серьёзно. Чёрт меня побери, клянусь святым Георгием, я-то в Севастополе меня привели сюда как собаку с верёвкой на шее эти черти. Но сказать по правде, я хотел бы быть подальше от вашего осиного гнезда. Обратясь к народу, Нахимов перевёл на русский язык, что по словам пленника, в Лондоне считают Севастополь уже взятым. В толпе засмеялись. Один из матросов крикнул: "Павел Степанович, скажите ему подходящее по-нашему". "Сказал бы, да он не поймёт", улыбаясь, ответил Нахимов и, обратясь по-английски к пленнику, что-то ему сказал. Пленник усмехнулся. Я сказал ему: "Мои матросы говорят, что они умрут все до одного, но не сдадут Севастополя". Маринка хлопнула в ладоши и воскликнула: "Девушки! — Привели человека к коктейле на веревке, а он еще смеется. Посмотрела бы я, как бы ты полез с ружьем к нам на штурм. Я б тебе показала. Взгляд пленника встретился с горящим взглядом Маринки. Нахимов поднялся со скамьи. — Спасибо, молодцы, за службу, — обратился адмирал к Стреме и Михаилу Могученко. Веня высунулся вперед. — И тебе, Юнга, спасибо. Молочина, посмотрите, мальколм Дуглас на этого мальчик. Вы перед ним как Глиав перед Давидом, а он вас не боится. Я должен был вас отправить в палатки для пленных, сказал Нахимов. Но сегодня мы торжествуем. Вступайте, Дуглас, к своим и скажите им, что мы погибнем все до одного, но не отдадим Севастополя. Вступайте, же вы свободны. Пропустите его, приказал Нахимов. Я его отпускаю. Пусть он уверит своих, что в Севастополе от мало до велика не только матросы и солдаты, но женщины и дети готовы биться до последней капли крови. Народ молча росступился, открывая пленнику дорогу. Шотландец несколько мгновений простоял в нерешимости, потом повернулся и пошёл к валу. Он с разбегу вскочил на насыпь, оглянулся, махнул рукой, спрыгнул в ров и пошёл в сторону пятиглавой английской батареи. Погасили факелы. Народ расходился. Наташа кинулась на шею с трёмя, целовала его, плача и смеясь, бранила, что он не бережёт себя. Марина кёрмашила Веню. Хонесу улыбкой смотрела на братьев и сестёр. К ней подошли Панфилов и Нефёдов. Слава богу, все живы, сказала Хоня, глубоко вздохнув.